Глава одиннадцатая. Берг и Стюарт. Остаток дня прошел в разговорах и прогулках. Путешественники бродили по берегам Уиммери, беседуя и восхищаясь красотой местности. Пепельно-серые журавли, ибисы, взлетали с хриплыми криками при их приближении. Птица-атлас искала приюта в верхних ветвях дикого фигового дерева иволги, чеканы-каменщики и эпимекс порхали между великолепными стеблями лилейных растений, а зимородки прекращали обычную рыбную ловлю. И лишь более цивилизованные попугаи блу и сверкающие всеми цветами радуги маленький Рошил с пунцовой головкой и желтой грудкой, и Лори с красно-голубым оперением, Сидя на вершинах цветущих комедных деревьев, продолжали свою оглушительную болтовню. То лежа на траве у тихо журчащих вод, то, блуждая на удачу порощицам мимоз, Путешественники любовались этой чудной природой до самого заката солнца. Ночь, наступившая после коротких сумерек, застигла их в полумиле от лагеря. Они вернулись к нему, руководствуясь не полярной звездой, невидимой в южном полушарии, а созвездием Южного Креста, сверкавшим на горизонте. Мистер Олбинет приготовил ужин в палатке. Все уселись за стол. Наибольший успех имела рагу из жареных попугаев, ловко подстреленных Вильсоном и искусно приготовленных Стюартом. Покончив с ужином, стали искать предлога подольше не ложиться спать в эту чудесную ночь. Леди Элен к общему удовольствию попросила Паганелли рассказать о знаменитых путешественниках, исследовавших Австралию, что было им уже давно обещано. Паганелли не заставил долго себя просить. Его слушатели растянулись у подножья великолепной Банксии. Вскоре дым сигар забелел в листве, тонувший в ночном мраке, и географ, полагаясь на свою неистощимую память, начал рассказ. Вы, конечно, помните, друзья мои, особенно вы, майор, имена путешественников, о которых я говорил на борту Дункана. Из всех, кто пытался проникнуть в вглубь материка, только четырем удалось пересечь его с юга на север и с севера на юг. Это были Берг в 1860 и 1861 годах, Маккинли в 1861 и 1862 годах, Ленсбора в 1862 и Стюарт также в 1862 году. О Маккинли и Ленсбора я сообщу очень мало. Первый прошел от города Аделаида до залива Карпентария, второй от залива Карпентария до Мельбурна. Оба они были посланы австралийскими организациями на поиски Берка, который больше не возвращался и которому не суждено было вернуться. Берк и Стюарт... Вот имена двух исследователей Австралии, о которых я без дальнейших предисловий собираюсь вам рассказать. 20 августа 1860 года Мельбурнское Королевское Общество отправило экспедицию, во главе которой стоял Роберт Агара Берк, бывший ирландский офицер. Его сопровождало 11 человек. Уильям Джон Уилс выдающийся молодой астроном, доктор Беклер ботаник Грей, молодой военнослужащий индусской армии Кинг, затем Ланделс, Брага и несколько сипаев. 25 лошадей и 25 верблюдов несли на себе путешественников, их багаж и съестные припасы на 18 месяцев. Экспедиция направлялась на северное побережье, к заливу Карпентария. Но предварительно должна была исследовать берега реки Куперскрика, крики, русла внутренних рек, которые остаются сухими большую часть года, исключая время дождей. Экспедиция беспрепятственно пересекла Мюррей и Дарлинг и достигла поселения Менендье на границе колоний. Здесь стало очевидно, что громоздкий багаж обременителен. Это обстоятельство и несколько резкий характер Берка внесли разлад между членами экспедиции. Ланделс, ведущий верблюдов, отделился и вместе с несколькими погонщиками-индусами вернулся к Дарлингу. Берк продолжал продвигаться вперед. Идя то по великолепным, обильно орошаемым пастбищам, то по каменистым безводным дорогам, он дошел до реки Куперскрика. 20 ноября, После трехмесячного странствования Берг впервые устроил на берегу этой реки склад провианта. Здесь путешественники на некоторое время задержались, отыскивая подходящую дорогу на север, такую, где можно было бы найти воду. С большими трудностями они добрались до места, которое назвали Форт Уиллс. На этом пункте, находящемся на полпути между Мельбурном и заливом Карпентария, они устроили сторожевой пост и обнесли его изгородью. Берг разделил свой отряд на две части. Одному отряду, возглавляемому Браги, предстояло остаться во вновь созданном форте в течение трех месяцев и больше, если хватит провианта, и ожидать возвращения другого отряда. Второй отряд состоял только из Берка, Кинга, Грея и Уилса. Они взяли с собой 6 верблюдов и съесных припасов на 3 месяца, а именно 3 центнера муки, 50 фунтов риса, 50 фунтов овсяной муки, 1 центнер сушеного лошадиного мяса, 100 фунтов соленой свинины и сала, а также 30 фунтов сухарей. Взятых продуктов должно было хватить на путешествие в 600 лье в оба конца. Эти четыре человека отправились в путь. После утомительного перехода через каменистую пустыню они достигли реки Эйр-Крик, конечного пункта, достигнутого в 1845 году Стюартом, и отсюда, строго придерживаясь 140-го меридиана, они направились к северу. 7 января под палящим солнцем они пересекли тропик. Часто их вводили в заблуждение соблазнительные миражи. Еще чаще они страдали от жажды, утолить которую удавалось только в сильные грозы. И изредка они встречали бродячих туземцев, на которых у них не было основания сетовать. В общем, их путь, не приграждаемый ни озерами, ни большими реками, ни горами, Был не слишком труден. 12 января на севере возникло несколько песчаных холмов, в том числе гора Форбе, а за ними цепь гранитных гор. Здесь продвигаться было очень трудно. Животные упрямились, отказываясь идти вперед. Мы все еще в области гранитных гор. Верблюды потеют от страха, писал Берг в путевом дневнике. Однако ж, исследователи, благодаря своей энергии, добрались до берегов реки Тернер, а затем и до верхнего течения реки Флиндерс, где до них в 1841 году побывал Шток. Эта река течет среди двух рядов пальм и эвкалиптов и впадает в залив Карпентария. Близость океана проявлялось множеством болотистых мест. Один из верблюдов погиб в болоте, остальные отказались идти дальше. Кингу и Рею пришлось остаться с ними. Берг и Уиллс продолжали двигаться к северу, и, преодолев ряд трудностей, о которых весьма смутно упоминается в их дневниках, достигли болотистого места, заливаемого морским приливом. Но самого океана они так и не увидели. Это произошло 11 февраля 1861 года. «Значит, им не удалось продвинуться дальше?» спросила Элен. «Нет, мадам», — ответил Паганель. «Зыбкая болотистая почва уходила из-под ног, и пришлось вернуться к своим товарищам, оставшимся в форте Уиллс. Грустное это было возвращение. Слабые, изнуренные». Еле передвигая ноги, дотащились они до Грея и Кинга. Отсюда экспедиция, спускаясь к югу по уже пройденной дороге, направилась к реке Куперскрик. Нам неизвестны точно все перипетии, опасности, страдания этого путешествия, ибо в дорожном дневнике нет об этом записей, но, несомненно, оно было ужасно. И действительно, в апреле в долину Купера прибыли уже только трое. Грей изнемог от тяжести пути и скончался. Четверо верблюдов погибли. Однако, доберись путешественники до форта Уиллс, где их поджидал Браги со своим складом провианта, они были бы спасены. Они удвоили усилия и тащились вперед еще несколько дней. 21 апреля показалась, наконец, ограда форта. Они вошли, и что же? В тот самый день, тщетно прождав их пять месяцев, Браге ушел из форта Уиллс. «Ушел?» — воскликнул Роберт. «Да, ушел по роковой игре случая». Оставленная Браго записка свидетельствовала о том, что еще с семью часами раньше он был здесь. Берк не мог и мечтать догнать его. Несчастные, брошенные на произвол судьбы, немного подкрепились оставленной на складе провизией. Но средств передвижения у них не было, а до реки Дарлинг оставалось еще полтора столье. Тогда Берг, вопреки мнению уилса. Решает идти к австралийским поселениям, расположенным у подножья горы Гоплес, в шестидесяти лье от форта Уиллс. И вот трое путешественников пускаются в путь. Из двух уцелевших верблюдов один утонул в тенистом притоке Куперскрика, а второй так ослаб, что был не в силах сделать ни шагу. Пришлось прикончить его и питаться его мясом. Вскоре припасы иссякли. Трое несчастных вынуждены были питаться только нарду, водяным растением, листья которого съедобны. Отдалиться от реки Куперскрика они не смеют, ибо кругом нет воды. Взять же воды с собой им не в чем. Пожар уничтожает их хижину и их дорожные принадлежности. Они обречены на гибель. Им остается только умереть. Берг подзывает к себе Кинга и говорит ему, «Мне осталось жить всего несколько часов. Вот мои часы и путевой дневник. Когда я умру, то прошу вас вложить в мою правую руку пистолет и оставьте меня так лежать на земле. Не хороните». Это были последние слова Берка. На следующий день в восемь часов утра он скончался. Растерянный, обезумевший Кинг бросился на поиски туземцев. Вернувшись, он застал мертвым также и Уилса. Кинга приютили туземцы. Там в сентябре месяце нашла его экспедиция Говита, которая одновременно с экспедициями Лэнсбора и Маккинли послана была на розыске Берка. Таким образом, из четырех исследователей... Пересекших австралийский материк уцелел лишь один.